посвящается ушедшему XX веку фантасту Рэю Брэдбери, философам-модернистам, ибо постмодернисты все же слишком реалистичны. И всем, кто знает, одной правды не бывает. Конец эфира. Межпланетный детектив. По общей теории относительности, пространство без эфира немыслимо ибо в таком пространстве не было бы никакого распространения света, но и никакой возможности существования масштабов и часов, а, следовательно, и никаких пространственно-временных расстояний. Альберт Эйнштейн. Эфир и теория относительности. О физической природе пространства. Книга издательства «Слово», 1922 год. Пролог. Тишина. Абсолютная тишина. В нее можно окунуться, сменив городской шум на спокойствие природы. Но к перемене быстро привыкаешь. Через некоторое время в кажущейся тишине леса или сада слышен шум деревьев, пение птиц, шорох опавших листьев или скрип снега под ногами. Нет, абсолюта. Тогда покой. Ты наслаждаешься воздухом, прозрачной пустотой вокруг. Закрываешь глаза, дышишь с наслаждением, чувствуешь себя свободно и счастливо. Ты невидим для мира. Абсолютный покой. Но звонок телефона выводит тебя из состояния равновесия. Ты не готов. Вздрагиваешь от неожиданности. Зачем я доверился спокойствию? Тишина, покой — лишь иллюзия. Пространство вокруг наполнено невидимыми глазу волнами, сигналами, звуками. Это связь с внешним миром. Пространство становится твоим хозяином, лишает свободы, о которой ты мечтаешь, оказавшись на природе за пределами шумного города. Когда-то в древние времена этим пространством был эфир. В древнегреческой мифологии эфиром назывался верхний чистый слой воздуха, которым дышат боги. Эфир в качестве пятого элемента после воды, земли, огня и воздуха первым назвал Аристотель. С того времени не утихали споры о том, что же на самом деле есть эфир, каков его химический состав и физические свойства. Если это квинтэссенция всего сущего на земле, Или мировая душа? Или это всепроникающая среда, колебания которой обнаруживают себя как свет или электромагнитные волны? Декарт выдвинул гипотезу о существовании светоносного эфира. Менделеев разложил эфир на химические составляющие. Для Эйнштейна эфир стал физическим, недвижимым пространством общей теории относительности. Чем более уточнялся философами, учеными и поэтами эфир, тем больше значений приобретало слово, тем дальше шагала цивилизация, и фантазийное древнегреческое понимание эфира, как верхнего, горного, тонкого, прозрачного и лучезарного слоя воздуха для жизни богов, заполнялось химическими элементами, световыми и электромагнитными волнами, звуками, сигналами и отражениями. Как в прямом, так и в переносном смысле. В наши дни существуют десятки, сотни трактовок и гипотез, исследующих суть эфира. Есть и такая. Современная физика вовсе не нуждается в понятии эфир. Эфир словно убивают. А возможно ли вообще убить эфир? Об этом и поговорим. Для этого и заглянем в далекое будущее. Вот только вопрос, о каком же эфире пойдет речь? У каждого слушателя возникнут свои ассоциации в меру начитанности, образованности, гуманитарной или технической склонности мышления. Телеэфир — вот, пожалуй, слово, которое не требует уточнений и понятно всем. Воздушное пространство как распространитель электромагнитных волн телевизионного сигнала. В этом значении мы и предлагаем расценивать слово «эфир», слушая эту аудиокнигу. Не забывай, конечно, и про остальные смыслы слова, какими бы они ни были. На этом пока остановимся. А сейчас свернемся в город, в грохот и суету, и начнем наш межпланетный детектив.